Глава восьмая. Мятежник. Всадник на караковом жеребце промчался по главной улице верхнего города, заставляя прохожих шарахаться к стенам домов. И в обычное время никто особо не желал сталкиваться с накхом, а уж тем более с конным воином, летящим во весь опор.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 «Да, она самая, дочь повелителя». С раздражением подтвердил Ширам. «Пропусти меня. Я намерен перенести ее в сад». «Ну, почему?» — недоуменно выдавил Саордас. «Почему она здесь? Что ты с ней делаешь?» «Государь обещал ее мне. Значит, она моя. Я выполнил то, что он мне поручил».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 Который некогда заключили Сары 12 великих родов с предком нынешнего государя, ясно гласил Верность и доблесть в обмен на справедливость и благоволение, и до сегодня никто не пытался нарушить этот уговор никогда и ни разу. А сегодня Ардуан, должно быть, упившись крови казненных заговорщиков, пожелал забыть о справедливости.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 Сарсан! Шрам резко придвинулся к брату. Я ваш правитель, если ты вдруг забыл. Если договор, соединявший наши народы, разорван по вине государя, то его больше нет. Значит, я твой повелитель и никто другой. Да, это так. Глухо подтвердил молодой Маханвер полуночной стражи. Ты глава всех 12 великих родов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 Шрам сверкнул глазами и выпрямился. «Что ж, поступай так, как тебе велит долг!» Тишина повисла в саду. Было лишь слышно сбивчивое дыхание людей до да жужжания насекомых над благоухающими цветами. Царевна юна, которая уже пришла в себя и лишь притворялась беспамятная, сама внимательно слушала разговор двух накхов, приоткрыла глаза и с надеждой устремила взгляд на молодого воина. «Неужели спасение близко?» «Позволь мне удалиться». Почти шепотом выдавил Мармар. -мар. «Ты мне нужен здесь!» — ряпкнул Шрам. «И все же мне нужно уйти». «Хорошо. Ступай. Подумай». «Но недолго. Я жду твоего возвращения». «Благодарю тебя, мой повелитель».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 Царевна запнулась, не зная, как побольнее уязвить мятежного Накха. Никто в жизни так не пугал ее, как он сегодня, и никто еще не приводил ее в такую ярость. Да как он посмел похитить ее? Как он вообще посмел к ней прикоснуться без ее дозволения? А то, что теперь он лишь молча смотрел на нее, словно не удостаивая ответом, злило еще сильнее. «Думаешь, взять меня в жены силой? Никогда! У меня уже есть возлюбленный!» — выпалила она, пьянее от собственного бесстрашия. «Он оторвет тебе голову, когда узнает, что ты сделал». «О он ты говоришь?» — изумленно спросил Шрам. «Об Ауранге», — заявила царевна, любуясь выражением его лица. «И знаешь...»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 На челе государя Ордвана, властелина и живого бога Арратта, лежала туча мрачной задумчивости. Он глядел на любовно сделанную его мастерами, сильно уменьшенный верхний город. Дворец, вырезанный из мамонтовой кости, покрытый тонкими пластинами бирюзы, и оттого напоминающее летнее небо, дома знатных хариев с колоннадами из красной яшмы,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 Кешраму можно было бы вернуть в столицу, вновь приблизить, объявить, что он искупил вину. В конце концов, обещание обещанием, но потерять в чужих землях, да еще и в мирное время семь десятков человек. Из них полторы дюжина Ариев в полуденной страже, ну, а тут не заподозрить зло и умысел. Кроме того, это позволило бы выиграть немного времени, чтобы обуздать упрямую аюну.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 чтобы стереть с лица земли гнездо мятежников? Эта мысль казалась ему недостойной, государь Аратты. К тому же Ордван отлично понимал. Стоит начать разбирать кладку священных ворот, поднимется такой шум, что Наки узнает об этой попытке в тот же день. А узнав, сообразят, что все переговоры — просто обмен пустыми словами.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 «Как ты посмел врываться ко мне подобным образом?» Сдерживая гнев, тихо спросил он. «Или ты совсем одещал в землях мохначей?» «Я тебя не призывал». «Меня призвала справедливость», — дерзко ответил царевич. «Мой учитель жрец когда-то говорил, что ее имя звучит наравне с богами. Отец...»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 Не мешай мне думать, как спасти ее. Ах, вот как ты рассудил, резко проговорил Аюр. Что ж, как знаешь, он отправился к выходу, но остановился на пороге и повернулся к государю. Из-за того, как ты обошелся с Ширамом, уже погибло четверо воинов, и погибнет неизмеримо больше. Ты саму нашу державу ставишь под удар! закричал он. Да-да!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 Должно быть, наследник престола с загодя предусмотрел возможность погони, и через считанное мгновение ржание коня возвестило о том, что Аюр покинул дворец. Шрам, не мигая, глядел в сгущающийся над городом сумрак, сквозь больницу тянуло вечерней свежестью. С улицы слышались звуки труп и крики стража на стенах. Верхний город буралил, невзирая на поздний час. Придворные спешили укрыться в своих роскошных городских поместьях и с великой неохотой отдавали воинов своей страже. Ардуан собирал все имевшиеся у него под рукой силы. «Вряд ли он полезет на приступ прямо сейчас». Что и говорить, в осадах, камнеметных машинах, подкопах, во всем, что касалось взятия городов и крепостей, ариям не было равных, но всякий раз, когда нужно было идти в пролом, посылали Накхов. Потому как кто лучше их мог сражаться в узких дымных коридорах, на стенах и в темных подвалах. Но сейчас роли переменились.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 Мог ли я терпеть оскорбления как человек, как воин и сарсан? Нет, не мог. И вот теперь там, под стенами, в Нижнем городе, сотни Нагхов, которых сейчас попытаются захватить, а может и убить, лишь потому, что я решил отстаивать свою честь. Разве я взбунтовался? Нет, конечно нет.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 «Пора вернуть в этот мир справедливость, столь явно попранную ариями!» Ему вдруг вспомнилось обратное странствие через бескрайние холодные степи змеиного языка. Неожиданно повзрослевшая Юр, приносящий ему, тогда еще слабому и страдающему, куски зажаренной дичи, назвавшей его братом. Неужели его придется убить? «Ширам!»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 Ухватившийся луку седла Сакон со всех ног побежал рядом, едва заметно за прикрывавшим его конем. Еще миг, и они скрылись за домами. «Это была она!» — понял Сарсан. «Вентка из дорожной вежи!» Он рванул со спины мечи. Волна ярости накрыла его. Он вдруг осознал, что готов изрубить в куски любого, кто замыслил недоброе против царевича. «Открыть ворота!»